Нет никакого сомнения в том, что советское еврейство держит в своих цепких руках и печать. Евреи-редакторы, журналисты, критики заполнили редакции советских газет, журналов, агентств ТАСС, отделы печати и издательства. Не всегда можно определить степень еврейского засилья в прессе, так как в советской прессе широко распространён метод псевдонимов. Старая конспиративная привычка дореволюционных большевиков иметь по несколько фамилий или прозвищ объединилась с еврейским стремлением к анонимности. Мало кто знает, например, что под русской фамилией Кольцов скрывается еврей Фринлянд, один из известных советских журналистов, благополучно расстрелянный в 1940 году. Под Бородиным еврей Мандельштам, на самом деле Мандельштам, Еврей Грузенберг – один из руководителей Совинформбюро, разделивший судьбу Кольцова уже после войны. И так далее. Не менее успешны для евреев их завоевания в области культурной жизни и искусства Советского Союза. Евреи Бродский и Кацман увековечивают на полотне лики еврейско-большевистских сановников. Еврей-архитектор Грузенберг, Ефан воздвигает дворец советов, символ еврейско-большевистского режима, так и не построенный из-за войны. Галицштейн, Ойстрах и другие виртуозы представляют музыкальное искусство в Советском Союзе. В области науки влияние еврейства оказывается также весьма губительным. Во главе пресловутого союза воинствующих безбожников стоит еврей Ярославский. губельман. Общеизвестно, каким преследованием большевики подвергли русскую церковь. За время господства еврейского большевизма ликвидировано свыше 40 тысяч священников, разрушено и разорено свыше 14 тысяч церквей. Из 900 монастырей Старой России лишь один еще функционирует. В то время как православные церкви в СССР закрыты или превращены в антирелигиозные музеи, клубы, гаражи и так далее, евреи в своих синагогах беспрепятственно совершают служение своему Богу. Может ли быть более убедительное доказательство еврейского господства церковно-религиозной жизни в СССР? Лужский убеждал своих читателей, что после крушения либеральных иллюзий основным еврейским орудием для завоевания мирового господства остался большевизм. То, что не удалось с помощью финансового капитала и Лиги наций, должно было удастся с помощью большевизма и войны. В сентябре 1939 года мировое иудейство попыталось приступить к исполнению своего чудовищного плана и объявило национал-социалистической Германии, а в её лице и всем молодым свободным народам Европы войну. Однако железная рука вождя германского народа остановила иудейский меч, занесённый над народами Европы. Сейчас на огромном протяжении восточного фронта происходит гигантская борьба за светлое будущее человечества. В битвах, разыгравшихся на восточном фронте, льётся кровь германского солдата, сражающегося за освобождение родины, а с нею и всей Европы от страшного призрака еврейского коммунизма. В этих битвах льётся кровь и обманутого русского солдата, не ведающего, что он творит, защищая клику Сталина Кагановича. Борьба идёт за сокрушение сильнейшего опорного пункта мирового еврейства. Вопрос может быть решён только или или или мировое еврейство, выиграв битву, захватит мир в свои руки и превратит цветущие города и сёла Европы в кладбище и в сады пыток, или восторжествует правда, и народы новой, освобождённой от еврейского ига Европы, объединятся в дружную семью для построения на земле истинно социалистического общества. Мы видим, что проведение дас силы германскому народу в содружестве со всеми народами Европы уничтожить навсегда на земле кровавый еврейский кошмар и освободить мир от власти золотого тельца, провозгласив единственной ценностью человечества труд. Сталин, в отличие от Берии, вряд ли читал опус Лужского. Но ещё во время войны начал действовать по нехитрым рецептам от и брошюры. В 1942 году озаботился национальным составом деятелей искусства и заменил руководство Московской и Ленинградской консерватории и Большого театра на представителей коренной национальности. А после 1945 года разобрался с сомнительными по пятому пункту руководителями средств массовой информации, учёными и театральными критиками, утвердив Русский приоритет во всех отраслях знания. Евреям же от меня был закрыт путь в номенклатуру. В годы войны Берия трижды выезжал на фронт: два раза в августе-сентябре 1942 года и в марте 1943 года на Кавказ в качестве представителя ставки Верховного главнокомандования. Третий раз ему довелось сопровождать Сталина во время поездки в район Ржева. на Калининский фронт в августе 1943-го. В качестве полководца Лаврентию Павловичу пришлось действовать лишь один раз в своей жизни – осенью 1942-го на Кавказе. О том, сколь успешны были его действия, существовали диаметрально противоположные мнения, причем рубежом между ними закономерно стал день ареста Берии. Ещё в 1950 году второй секретарь Комму партии Грузии Бараме защитил кандидатскую диссертацию на тему Выдающаяся роль товарища Берии в обороне Кавказа. Издать её отдельной книгой помешал арест в следующем году по так называемому Мингрельскому делу. А в полковоческом искусстве Лаврентия Павлоча в битве за Кавказ писал и генерал армии, герой Советского Союза Масленников. В 1939 году выдвинутый Берией на пост командующего пограничными войсками и заместителя наркома внутренних дел, а в 1942-43 годах командовавший Северной группой войск Закавказского фронта и Северо-Кавказским фронтом. В 1952 году в августовском номере журнала Военная мысль появилась статья Завьялова и Колядина Битва за Кавказ. По поводу этой статьи Масленников направил специальное письмо начальнику военно-научного управления Генерального штаба, где отмечал на странице 56, характеризуя мероприятия ставки Верховного Главнокомандования СССР, Авторы лишь вскользь и чрезвычайно бегло упоминают об огромной творческой работе и принципиальных политических организационных мероприятиях, которые осуществил товарищ Лаврентий Павлович Берия, создавший коренной перелом, изменивший всю обстановку, несмотря на чрезвычайно трудное положение, сложившееся на кавказских фронтах. к августу 1942 года. Подобная характеристика деятельности товарища Берия не даёт исчерпывающей картины всех мероприятий, которые были проведены под личным и непосредственным руководством товарища Лаврентия Павловича Берия. Берия, владея сталинским стилем руководства, личным примером показал образцы большевистского, государственного, военного, партийно-политического и хозяйственного руководства за Кавказским фронтом. Август 1942-го, январь 1943-го годов. Блестяще притворил указания товарища Сталина. В ходе следствия по делу Берии военное вполне естественно о полковорческом таланте поверженного маршала отзывались совершенно иначе. Генералы Генерального штаба Покровский и Платонов написали специальный доклад для следователей к вопросу о преступной деятельности Берии во время обороны Кавказа. Там, в частности, утверждалось, Для выполнения задачи обороны в восточной части Кавказского хребта 8 августа была создана северная группа войск Закавказского фронта, командующим которой, видимо, по настоянию Берии, был назначен генерал Масленников, до этого неудачно командовавший армией на Калининском фронте. Генерал Масленников, несомненно, пользуясь покровительством Берии, нередко игнорировал указания командующего фронтом и своими действиями задержал перегруппировку войск. А генерал-лейтенант Штеменко, ездивший вместе с Берией на Кавказ во главе оперативной группы офицеров Генштаба, показал, что в действиях Берии было много такого, что не только не способствовало обороне Кавказа, но наоборот, дезорганизовывало оборону. Прежде всего, Берия создал параллельно штабу фронта особую оперативную группу, возглавлявшуюся генералом из НКВД, которой была поручена оборона перевалов. В эту группу входили люди малокомпетентные в военном деле. Вторым делом Берия, дезорганизовавшим оборону Кавказа, Была замена ничем не опорочившего себя командующего 46-й армией генерала Сергацкого генералом Лесселидзе. Такая ненужная замена командующего в напряжённой обстановке никак не могла способствовать упрочению обороны. При пребывании Берина на Кавказе военное командование было фактически отстранено им от руководства. Берия в своей деятельности стремился опираться на сотрудников НКВД, большинство из которых было совершенно некомпетентными в военном деле. По существу все эти действия Берии, связанные с обороной перевала в главном Кавказского хребта, как главной задачей в тот период, наносили вред этой обороне и создавали благоприятные условия для противника, и тем самым усиливали угрозу проникновение немцев за Кавказие